Глава 34 Итак, я должен был скрываться в башне Малидетта, пока в Мандрагоны производили полицейский обыск. В случае, если подземелье не будет открыто, я возвращусь туда на следующую ночь. В противном случае мне найдут другое убежище или средство к побегу. Но всего более хотелось нам пожить в нашей милой мандрагонской тюрьме, до тех пор, пока розыски в окрестностях не прекратятся, не найдя никого в замке, местное начальство, без сомнения, распорядиться насчет строжайшего и тщательного обыск вокруг. — филиппон и поручил мне еще, — прибавил Даниэлла. — Извиниться перед тобой, что он не сдержал своего слова. Ему едва хватит всей нынешней ночи на то, чтобы уничтожить все следы пребывания беглецов в большой кузне, хоть он и говорит, что полицейские сыщики не догадаются как войти сюда. Он мне все рассказал, во мне он уверен. А в казино и в мастерской твоей не осталось и следа твоего пребывания. Тарталья все убрал и спрятал. Куда же он сам денется? Это его дело. Он сказал, чтобы о нем не беспокоились. «Ах, Боже мой!» — воскликнул я, снова поразившись мыслью, которая, к несчастью, всегда приходила после всех других. «Где же твой дядя Капуцин?» Тарталья накормил его и оставил ему съестных припасов на целый день. Ему не хотят открывать потаенного хода. Может быть, угрозы его начальников тотчас заставили бы его разболтать этот секрет. Мы уже думали вывести его оттуда завязанными глазами, но на это нужно слишком много времени. Рассудили, что будет лучше, если он попадется в руки жандармов. Они очень удивятся, что им удалось поймать только одного бедного запуганного монаха и отправят его в целости в монастырь. Ему сделают допрос. Он может сказать только, что я посылала его к тебе. О других беглецах он ничего не знает. Так мы останемся здесь на целые сутки, и ты не уйдешь от меня. Никогда больше не уйду. Только завтра поутру схожу похоронить брата, а там покинув Раскати, хоть навек, если хочешь. И не будешь тосковать о нем. Нисколько. Я больше никого из тамошних не люблю, кроме Мориучи и Оливии. Да еще немножко люблю бедного Тарталью, за то, что он служил тебе верно. А в Филиппоне и Ануфрию? Да, всех, кто был хорош с тобой. У нас есть в самом деле такие добрые, хорошие люди, что из-за них стоит простить остальным. А остальные-то все больше злые и подлые люди. Поверишь ли, что когда брат запер меня в моей комнате, никто не решился оказать мне помощь, В первый день подходили к двери и говорили со мной через скважину. Жалели меня. Но ни у кого не достало духа сбить огромный замок, который он привесил вместо моей розовой ленты. Я об него до крови исцарапала себе руки. Переломала всю свою мебель. Целые ночи напролет выбивалась и сил. Когда я уж очень шумела, брат входил ко мне и бил меня. Я боролась с ним до того, что падал в обморок. Оливия и Мариучия десять раз приходили и ни разу не могли уговорить кого-нибудь из мужчин идти вместе с ними. Впрочем, Мазолина почти всегда был тут. Он спал в коридоре и грозился прибегнуть к местным властям, чтобы меня посадили в настоящую тюрьму. «Мне, пожалуй, донесу, что она заодно с изменниками, которые сидят в Мандрагоне», — говорил он. «Я хочу, чтобы эти проклятые заговорщики померли с голода, а я знаю, что она доставляет им съестные припасы». Что же было делать моим друзьям? Они стали выжидать, из страха, чтобы он не приступил к крайним мерам. Другие издевались над моим горем и досадой. «По делом ей», — говорили они. «Зачем она связалась с безбожником?» Они говорили это, чтобы выказать себя истинными католиками и чтобы Мазолин не донес на них. Так как он не имел на них подозрения, то они могли бы освободить меня. Но никто не решился. Тартали завёл было со мной отношения и просовывал под дверь записочки. Но когда я узнала через него, что ты решился терпеть и ни в чём не нуждаешься, я подумала, что и мне надо потерпеть, когда же и Тартали перестал ходить ко мне. Я думала, что сойду с ума и уже начала резать свои простыни, чтобы при помощи их спуститься из окна. Мне бы не сдобровать. К счастью, мой крёстный отец Филиппона успел перебросить мне записку, в которой было сказано. «Все идет хорошо. Потерпи». Я стала ждать. Всю прошлую ночь я не слыхала Мазолина и догадалась, что если он перестал стеречь меня, то уж верно не без злого умысла против тебя. До самого утра я все билась, как бы мне уйти. Мне удалось уже немного проломать стену около косяка. От усталости я заснула. Через час я открыла глаза и увидела перед собой Винченцу. «Вставай скорее», — сказала она мне. Закройся моим платком и беги в кипарисную ферму. Через несколько минут я выйду за тобой. Запру опять дверь догоню тебя. Вот как я спаслась. Я дала знать об этом Оливии и Мариучии. А день провела в Мандрагоне. Там все еще стоит караул. От радости я прыгала и смеялась с Тартальей. Заставила плясать капуцина дядю. Словом, совсем забыла, что ношу траур по брату. Вспомнив об этом, я раскаялась и поплакала. Заказала ему честные похороны и много обеден за упокой его души. Потом, собрав у Филиппоны все нужные сведения о месте твоего убежища, пришла сюда. Так стало быть, ты знаешь все мышиные норки в этом краю. Как же ты нашла дорогу в такой темноте? Сначала я шла прямо дорог идти папа. Не доходя до деревни, у самой подошвы горы, я искала глазами утес, о котором сказывал мне Филиппоны. Там гораздо светлее, нежели тебе кажется отсюда. Хотя месяц сегодня в тумане, но все видно. Я знала, что с небольшим запасом памяти и ловкости оттуда не нетрудно найти овраг. Правда, дороги нет, но расстояние невелико. Ты видишь, что я даже не устала. ну ты не спала прошлую ночь. Спала один час. Уж этого со мной давно не случалось. Она показала мне на руках и плечах синие следы побоев. Говоря мне о мучениях своих, она улыбалась. «Бедный Мазалино!» — говорила она я прощаю тебя вот все что могу сделать, но тосковать о тебе не буду теперь соединившись с тем кого я так люблю, я жалею что не пострадала еще больше Прошлые горести несравненно меньше теперешнего счастья я уговорил ее отдохнуть она легла на постели с песка и листьев и положив голову на мои колени заснула тем тихим прекрасным сном на которое я не могу налюбоваться в немом восторге провел я всю ночь Глядя на нее, я ничего не думал, я жил только одной мыслью. Теперь она моя. И навсегда. Все окружающее казалось мне восхитительным. Звонкий голос каскада превратился в небесную музыку. Слабый свет фонаря рисовал на разбитой стене какие-то странные и забавные тени. Лоскут драпировки, прикрепленный снизу камнями, надувался, как парус от свежего дыхания водопада. Этот остаток какого-нибудь старинного украшения Мандрагонского замка, без сомнения, занесенный сюда венченцей для доктора. Был не обрывок ковра, как я думал сначала, но просто старые масляные картины на полотне, вырванные из рамы, дурное подражание плохой кисти Альбано, изношенные и стертая, полинялая, но посредине еще как-то уцелел бледный жеманный амурчик, рисовавшийся на тусклом фоне тёмного пейзажа. Мне казалось, что этот бедный купидон грелся в тёплой атмосфере нашего очага и в радости, что снова видит свет, порывался со своего фона, в который так жестоко влепил его художник. Порывался, подобно ночной бабочке, сжечь свои ощипанные крылья на свечке. На рассвете моя милая Даниэлла проснулась и тотчас собралась идти в грот эфирата, куда отнесены трупы двух разбойников поручив их базилианским монахам. По бандитам, умершим без исповеди, в смертном грехе, могло только личное участие возносить молитвы, и тела их могли быть преданы земле, лишь в стране от освященного кладбища. Расставаться еще раз с Даниилой было для меня новым учением. Теперь мне казалось, что как только она на два шага отойдет от меня, я снова утрачу ее. Я беспокоюсь о ней, как самые раздражительные самые мнительные мать, беспокоиться об единственном ребёнке. Я проводил её до тройного утёса, откуда она должна была идти обыкновенной дорогой. Осторожно пробираясь по этой путанице кустов, по холмистым извилинам, усыпанным обломками лавы, как фонтенблонский лес усыпан песчаником, мы увидели, как тут легко укрываться от преследований. Рассмотрев местность при дневном свете, Даниэла так успокоилась, что позволила мне на обратном пути в наше гнездо Погулять немного по оврагу. Изучая все неровности берегов ручья, я упражнялся в том, чтобы так искусно прятаться на случай тревоги, как будто бы я целый век занимался этим козьим ремеслом. Прогулка моя продолжалась часа два. Не слишком удаляясь от своего убежища и не встретив никакого живого существа, я успел набросать несколько беглых рисунков с этих прелестных уголков. Потом пошел назад той же дорогой чтобы дождаться Даниэла у тройного утеса. Надеясь на совершенную пустынность этих мест, я без больших предосторожностей подошел к редеющей опушке леса и вдруг услышал топот лошадей по песку. Я забился в кусты, чтобы увидеть проезжих всадников, быть может, врагов моих. Каково же было мое изумление, когда я узнала Телла, гордая и бойко несущего таинственную сеньору. Вслед за ней на почтительном расстоянии ехал грум князя, точно будто на прогулке в Булонском лесу. Я припал к земле, потому что мне показалось, будто она настойчиво смотрит в мою сторону. Она проскакала мимо и, проехав еще шагов двадцать, вдруг быстро и легко спрыгнула с лошади, почти не останавливая ее, бросила повод своему жокею и, ловко придерживая юбку своей амазонки, побежала ко мне. В надежде, что она направится в другую сторону, я продолжал неподвижно сидеть за кустом, но она подошла ближе и вполголоса произнесла «Вальрек, я был очень удивлен этой встрече в лесу, тогда как предполагал Мидору в море, и воображая, что какое-нибудь несчастье случилось с ее спутниками, сделал ей знак, чтобы она не останавливалась и не заговаривала, а следовала бы за мной в горы. Когда мы достаточно скрылись за камнями, она сказала «Не бойтесь, ничего». И, сев на траву, она сбросила с головы шляпу, как бы желая отдохнуть. «Я вижу, что вы плохо прячетесь», — прибавила она. «Я гораздо осторожнее вас, потому что вы показываетесь на дороге, а я велела Жакею спрятаться с лошадьми подальше, чтобы не возбудить внимание прохожих. Надеюсь, что вам можно поговорить хоть пять минут. Скажите, пожалуйста, зачем вы здесь? Стало быть, вы не успели возвратиться в Мандрагоны? нет -с. Я возвращусь туда только на следующую ночь. Вы здесь один? Да, пока, мист». «Кого же вы ждете?» «Верно, Даниэллу. Я сейчас встретила ее в грот Аферата, у монастырских ворот, на похоронах. Я ужасно перепугалась, вообразила себе, что с вами что-нибудь случилось, и что она уж провожает вас на кладбище. Я чуть не остановилась, чтобы заговорить с этой девушкой. Но она не видала меня. Ей было не до того. Я не хотела слишком близко подъезжать, чтобы не обратить на себя общего внимания». Я надеялась, что узнаю что-нибудь от прохожих, но до сих пор не встретила ни души. Однако, осматриваясь по пристальней кругам в надежде отыскать крестьянина, который мог бы сказать мне имя умершего, я увидела вас. Ах, Вальрек, как я рада, что вижу вас в живых. Последние слова сказаны были отрывисто, с тем нервным выражением лица и голоса, который я заметила у нее в Тиволе я с почтительнейшей холодностью поблагодарил ее за участие если бы это случилось я была бы неутешна», — продолжала она серьезным тоном не филиппо или убили нет благодаря богу убитый вам незнаком и не интересен извините может быть и не так даниела верно не стала бы служить понихиду по чужому человеку не станем много толковать мне некогда сегодня ночью мазолина бли напал на нас и филиппо и убил его «Я убил компанию». «Совсем. Если бы вы смотрели внимательнее, то увидели бы, что ни одного мазалина принесли на кладбище». «Вы сами убили этого разбойника. Дайте мне руку, Вальрек. Мне приятно пожать руку человека, который убил своего врага. В наше время так редки примеры энергичного мщения. Этот человек столько же был моим врагом, как волк или змея, которые бы на меня бросились». — сказал я, холодно дотронувшись до протянутой мне руки и вглядываясь в странные выражения какой-то восторженной сферепости, налетевшей на это красивое лицо. Я очень смирный человек и не злобнейший из смертных. — Вальрек, — продолжала она живостью, — вы не знаете себе цены. Ваше скромное равнодушие делает вас истинным героем. — Меня? — Не смейтесь. Я говорю не шутя. Решившись для меня на такие подвиги испытав столько приключений вы навсегда заслужили мою благодарность и уважение выводить ее из заблуждения было очень нелюбезно и даже неосторожно. однако она говорила с таким увлечением что я поспешил оправдаться объяснив ей что действовал из благодарности к ее спутникам а не к ней потому что я и не подозревал об ее присутствии в подземелье не может быть — сказала она, смеясь. — Вы узнали меня. — Честные слова, я даже не взглянул на вас. Напрасно вы так стараетесь отвергать выражение моей чистой и спокойной признательности, — продолжала она, вставая с волнением, которое противоречило смыслу ее слов. — Видя, что вы добровольно вступаете в число моих телохранителей, я имела право приписать вашу преданность чувству рыцарской дружбы. Мне казалось, что я заслужила эту дружбу — смело предложив вам любовь мою и сохранив к вам искреннюю привязанность и уважение, после того, как вы отказались от чувства более пылково, Если это так, то действительно благодарность должна быть, но с моей стороны. Только я еще ничем не доказал вам ее. Вот все, что я хотел сказать. Теперь позвольте спросить, где ваши друзья и спутники? Каким образом вы расстались с ними и очутились в этой глуши?» Здесь совсем не такая глушь, как вы думаете. Неподалеку от этого утеса и очень близко к тому селению есть маленькие дачи, на которых я в прошлом году жила с теткой. Я намерена нанять одну из них на несколько дней, пока придумаю, что мне делать. ну князь... Что, князь? Сказала она, засмеявшись. Князь и доктор со своими поварами и поваренками плывут теперь в Ливорно или в Аячио. Бог их знает куда, должно быть, куда ветер подует а мне до них решительно нет дела. Что мне князь? Разве я люблю его? Разве я принадлежу ему? Какие права имеет он на меня? Я свободна. Захотела выйти замуж и почтила его своим выбором. Раздумала? Так что ж. Конечно, я не смею рассуждать об этом. Я только спросил вас, где и в каком положении находятся эти любезные люди. В совершенной безопасности, потому что вчера поутру они отплыли. Вы хотите знать наши приключения? «О, они совсем не так замечательны, как ваши. Мы ехали в карете через какие-то ужасные некрасивые плоские места. Я бы очень была рада заснуть на это время, если бы князь не помешал мне, потому что сам вздумал заснуть. И вообразите, Маншер, как, кстати, пришлось мне сделать приполезное открытие. Князь изволит так храпеть, что заглушает шум колес, катящихся во весь опор, а я чувствую особенное отвращение к этому недостатку». Мой любезный дядюшка, лорд б имеет привычку каждый вечер засыпать в гостиной своей супруги и храпеть. К ней же храпит. Именно так, как он. То есть до того смешно, неприлично, досадно и даже страшно, что, проезжая Лаурентийский лес, мне показалось, что за нами гонятся все буйволы из ближнего болота. Я поклялась себе никогда не быть женой человека, который храпит во сне, и разбудила доктора чтобы сообщить ему о своем решении, пока друг его продолжал всхрапывать. Доктор употребил все усилия, чтобы возвратить меня на путь. По его мнению, истинный. Но когда он тщетно истощил свое красноречие, знаете ли, что он придумал? Ну, попробуйте отгадать. Он хотел удержать вас насильно. Нет, еще лучше. Он предложил мне свою руку и пятидесятилетнее сердце. Правда, что он красивее князя, но он не князь. Он простолюдин республиканец, и при том ест вдвое больше князя, который уж и так ест вдвое больше, чем следует, потому и храпит. Мне очень хотелось смеяться, — продолжала Мидора, — но я предпочла рассердиться, чтобы скорее развязаться с ними. Князь ничего не слыхал, и этот крепкий сон делал его еще смешнее. Когда мы приехали на берег моря, он проснулся и зевнул, отчего карета наполнилась запахом старой сигары и каких-то допотопных духов, которыми он пропитывал свою бороду, кажется, лавандовой воды. Но можно ли душиться лавандовой водой? Он тотчас опротивил мне. И спрыгнув на песок, я объявила ему, что одумалась, и переменила намерение, что я не хочу больше не бежать, ни выходить замуж, но сей же час возвращусь к тетушке Гарриет. Бедненький князь грозил застрелиться. Доктор взялся помешать ему в этом, в случае, если он в самом деле возымел такой замысел. А так как любезный доктор очень обиделся моим пренебрежением, то постарался доказать князю, что я взбалмошный, капризный демон. Бедняжка заступался за меня и всю вину брал на себя. Долго бы еще продолжался этот спор, если бы не рассвело. Вдали начали появляться приморские сторожа. Хозяин отвразительной шлюпки, в которую бы я и башмака своего не согласилась положить, Приходил в нетерпение и грозился отчалить без пассажиров. Желая прекратить переговоры, я вскочила на Отелло, которого Грум привел вслед за нами, и наговорила моим влюбленным старичкам кучу неприятностей, чтобы отбить у них охоту задерживать меня. Потом, пользуясь кашлем князя, заставившим его выпустить из рук поводья Отелло, я пустилась скакать так быстро, как еще никогда не скакала. «Князь великодушно хотел оставить одного из своих служителей, чтобы проводить меня до Рима, но никто из них не имел паспорта, кроме Грума, который согласился следовать за мной. Я видела, как он полетел вслед за Отелло, но до тех пор не останавливалась, пока не уверилась собственными глазами, что лодка отчалила и берег опустел. Тогда я поехала отдохнуть в Альбана. В свободе моей не угрожает никакое полицейское преследование» но так как я совсем не намерена разглашать своих глупых фантазий о замужестве и смешной развязке всех этих романтических приключений, то сегодня до света уехала из Альбана в Рокадипапа, где в настоящее время, без сомнения, не встречу ни одного из светских знакомых своих. Уединение научит меня, что теперь делать. Рассказав все свои проделки с каким-то особым чистосердичием, которое свойственно людям, лишенным нравственной религии, Прекрасная Мидора преспокойно надела шляпку. Желая надежнее прикрепить ее к волосам, она приказала мне поискать в траве большую стальную шпильку, которую выронила, сбрасывая с себя шляпку. Как невесело была рассказана ее история, но в настоящих обстоятельствах она показалась мне слишком длинной. Будучи вынужден беспрестанно осматриваться, прислушиваться, отдавать себе отчет в малейшем шорохе или движении, происходившем вокруг, Я не был расположен смотреть на предметы с беззаботной и лёгкой точки зрения этой капризной англичанки. Мне казалось, что она заставила меня искать свою шпильку из утончённого эгоистического хвастовства тем более что вслед за тем начала при громко хохотать неизвестно над чем. Может быть, ей пришло в голову, что, испытав и победив множество серьёзных опасностей, было бы очень смешно, если бы я попался в руки своих врагов из за того только что не вовремя занялся отыскиванием в шпильке самолюбие которое волей или неволей всегда бывает задето, если мы знаем или думаем что нас дразнит хорошенькая женщина самолюбие помогло мне скрыть свое нетерпение и найти роковую шпильку с самым примерным хладнокровием хорошо сказала она взяв ее с торжествующим видом право вы единственный человек которого бы я могла любить но нет Я уж никому не буду иметь другого чувства, кроме дружбы. До свидания. Желаю вам благополучно возвратиться в Мандрагоны». Отойдя шага на два, она повернулась и сказала. «Разве вы не поможете мне сесть на лошадь?» «Нет», — отвечал я, раздосадованный этим новым требованием. «Я слышу чьи-то шаги». «Ах да, точно», — продолжала она, помолчав с минуту. «Я бегу. До скорого свидания». И, не дожидаясь ответа, которого я не намерен был давать, Она исчезла. Я нечаянно сказал правду. Мне хотелось только прекратить это опасное свидание. А между тем, наклонившись к земле, я ясно расслышал, как под чьими-то ногами хрустели сухие сучья. Мидора убежала налево, а приближавшиеся шаги слышали с другой стороны. Ухом и сердцем я угадал, что это Даниэлла, и в восхищении бросился к ней навстречу. Она была бледная и вся дрожала, думая, что за ней погоня. И приготовил было ружье, но она знаком показала мне, что этого не нужно, и с какой-то порывистой поспешностью углубилась в чащу, оглядываясь по временам, чтобы удостовериться, следуя ли я за ней. Лицо ее было сильно взволновано, но не страхом, а скорее гневом. Дойдя до подошвы утеса Делбука, я хотел заставить ее объясниться, но она не отвечала и твердо быстро, как козочка, начала взбираться по неровным, иногда огромным ступеням каскада. Взойдя в башню прежде меня, она бросилась на землю и залилась слезами. «Даниэлла! Моя бесценная!» — воскликнул я, схватив ее в свои объятия. «Что же это значит? Что случилось с тобой? Неужели эти похороны тебя так встревожили? Не угрожает ли нам какая опасность? Не разлука ли предстоит нам? Нет, я не хочу этого. Это невозможно. Лучше пусть убьют меня, но не разлучают с тобой». «Отвечай же, не обидел ли тебя кто-то из-за меня? Кто тебя огорчил или оскорбил? Говори же, я с ума сойду!» «Вы еще спрашиваете», — проговорила она, наконец, глухим голосом. «Вы еще сомневаетесь в том, что я оскорблена, унижена, доведена до отчаяния? Вы думаете, что я не видала ее, этой женщины, которая убежала, заслышав мои шаги? Этой женщины? Как?» Как она-то твоего горя. Эта женщина менее всякой другой должна страшить тебя. Это мисс... Мисс Мидора. Именно. Вы сознаётесь в этом, потому что чувствуете, что я узнала её. О, она и не думала скрываться. Напротив, проходя шагах в десяти от меня, она подняла вуаль. Да ещё так нагло засмеялась. Она дразнит меня и унижает. Это ясно доказывает, что вы изменяете мне». Напрасно я хотела оправдаться. Это грозное дитя не слушало меня. По временам она как будто исилилась понять смысл моих речей, но видно было, что ничего не понимала. Она в волнении ходила по площадке и иногда с ужасной небрежностью бросалась к самой окраине террасы. Я трепетал от страха, что она бросится в пропасть. Она была трагически прекрасна в этом припадке страсти и отчаяния. Волосы ее распустились. Мраморная бледность охватила лицо, вокруг глаз посинело, губы дрожали, она внушала мне страх и восторженное удивление. Ничто не могло успокоить ее, ничто не могло убедить, пораженная одной мыслью, помутившей ее рассудок. Она с диким красноречием осыпала меня обвинениями и жалобами, находила тысячу проклятий и упреков своей сопернице. Казалось, целые бездна ненависти, давно уже накопившая и затаенной в сердце, поднялась теперь и вылилась наружу. Она стонала, как раненая львица, накликала страшное мщение. Она была как безумная. Я смотрел на нее в оцепенении и думал, что весь этот гнев, все это страдание произошли от одной булавки. Еще минута, и счастье наше не было бы возмущено. Одна минута. Одна шпилька, быть может, навсегда его разрушили. Я долго противился влиянию этого безумного порыва. Наконец почувствовал, что умерить его я не в силах, и что он заражает и меня самого. Я не находил слов в свое оправдание. Нервы мои также сжались, а голова закружилась от однозвучного шума водопада. Я был как в чаду. Любовь Даниэллы обратилась в презрение. Душа ее омрачена подозрением, уста полны проклятий, ужасный сон. Я не мог перенести мысли, что переживу свое короткое счастье, которое было слишком велико для здешней жизни. Отчаяние притупило все мои способности, и я, как окаменелый, выслушивал упреки Даниэллы. Видя меня в таком положении, она бросилась ко мне на шею. Тут я, в свою очередь, не понимал того, что она говорила мне. Душа как будто оставила меня. Грудь моя теснилась, точно на ней лежала железная холодная рука. Я поневоле хранил суровое молчание, которое она приняла за гнев. Бедняжка просила у меня прощения. Велась у моих ног, целовала мои руки и до тех пор не могла успокоиться и утешиться, пока нервическая реакция не вырвала у меня целого потока слез. Мне казалось, что грудь и голова моя разорвутся от рыданий но когда рассказал ей все, что случилось с Мидорой, Даниэла едва не впала в прежний припадок. Она не могла простить мне того, что я утаила от нее имя таинственной дамы, и, подумав немного, я сам увидал, что в глазах ревнивой женщины все обстоятельства были действительно против меня. Могло случиться, что, увидав Мидору в Мандрагоне, я позавидовал счастью князя. Во время побега я с опасностью собственной жизни провожал ее, что могло быть доказательством страстной любви, которая не останавливается ни перед какими препятствиями. В эту ночь я говорил с ней и, может быть, склонил ее на то, чтобы она оставила своего жениха. Могло быть и то, что я назначил ей свидание, расстроенное Даниэлой. Кроме того, Даниэлла издали видала, как я встал на колени, чтобы найти шпильку. Может быть, она прервала признание, как бывает на театральной сцене, Где-то классическая пантомима должна означать для зрителя непременную принадлежность преступной беседы. Как неоткровенно было мое оправдание. Для бедной моей Даниэллы все-таки оставался один пункт неразгаданным. Она старалась принудить меня к объяснению этого пункта, но долг честного человека заставлял меня молчать. Воображаемая любовь Мидоры, о которой сама она не побоялась напомнить мне с таким горделивым равнодушием. Сцена в Тиволе и все, что она впоследствии говорила мне в этом же смысле. Все это должно было оставаться тайной даже для моей возлюбленной Даниэллы, иначе я сам обвинил бы себя в подлости и хвастовстве. Довольно было и того, что я, как благородный человек, клялся, что никогда ни на минуту не любил Мидоры. Я не обязан никому в мире рассказывать о минутной слабости о заблуждении женщины, которая доверилась моей чести. К несчастью, расспросы Даниэлы так настойчиво налегали на это щекотливое обстоятельство, что я по неволе должен был солгать. В порыве своей дикой страсти она требовала клятвы, что никогда Мидора не старалась действовать ни на мое сердце, ни на воображение, ни на чувственность. Если бы пошло на правду, я бы мог торжественно оправдаться. Со времени тивалийской прогулки, все мои поступки. Все поведение доказывали с моей стороны полное отречение от прекрасной англичанки, предложившей мне свою руку. Но этого-то и нельзя было говорить. И Даниэлла и не знала, что Мидора заходила так далеко. Напротив, она думала, что во время этой прогулки Мидора меня отвергла, что лихорадка моя была только следствием этой неудачи, и что, наконец, досады и горя я обратил внимание на нее, Даниэллу она требовала от меня полного признания и я уверяю вас что нужно было много твердости чтобы устоять против искушения выдать ей мидору с ее навязчивостью и разочарованием хотя я уверял что эта красавица никогда не внушала мне ни малейшей симпатии однако ни разу не позволил себе насмехаться над ней или порицать ее поведение заметив это даниеэлло снова разразилось но гнев уже истощился плелись слезы «Зачем скрывать от меня то, что я давно подозревала и к чему уже почти верила?» — воскликнула она, отчаянно ломая свои маленькие ручки. «Эта бессовестная кокетка сама говорила мне, что вы не любите ее, но что она сумеет заставить вас полюбить себя». «Как? Она сама говорила такую глупость, такую нелепость». «Да, иногда, потому что время когда ты жил у них, с ней всякий вечер делались нервические припадки». И тут она от досады болтала все, что у нее было на уме. Когда же она замечала, как мне приятно видеть ее горе, тогда начинала говорить совсем другое. Она уверяла, что с самого первого раза, как ты видел ее на пароходе, ты не переставал любоваться ею. Что куда она не пойдет, как не взглянет. Ты все на нее смотришь. Она уверена, что когда ты убежал от дилижанса на Веаурелия, это было только за тем, чтобы узнать, поедет ли она прямо в Рим, или остановится в одной из окрестных вил, и что, наконец, бросившись так смело на толпу разбойников, тогда как ты легко мог скрыться от них, ты сделал это за тем, чтобы отличиться перед нею. Что же делать? Все эти пустые слова щемили мне сердце. Я уже тогда любила тебя. Я никогда не говорила тебе, что эта взбалмошная и своевольная девушка заставила меня вытерпеть из-за тебя» с каким презрением выражалась она о моем низком состоянии и простой наружности, как она любила твердить мне, что с ее красотой, умом и богатством против нее никто не может устоять. Во время твоей болезни она говорила мне, «Он никогда не посмеет признаться мне в любви своей, потому что считает меня намного выше себя, но я вполне ценю такую скромную гордость, и чем менее он высказывается, тем лучше я понимаю его». Если она точно говорила тебе все это, значит, она непроницательна и недогадлива. У нее совсем нет ни ума, ни сердца. Я ее хорошо знаю. Горничная всегда лучше знает свою госпожу, нежели все мужчины, которые за ней ухаживают. Горничная знает все подделки и недостатки ее наружности. Знает также все ее слабости и глупости. Эти куклы, одетые нашими руками, повертятся перед вами на показ И вы... Видите только то, что снаружи, а как только они разденутся, так роль свою с себя снимут. И тут-то начинают хвастать перед нами. Своими победами досада и ненависть развязали язычок Даниэллы. И она, как настоящая дочь Евы, не упустила случая напасть на красоту Мидоры и открыть мне некоторые подробности касательно искусственной подделки ее талии и цвета лица. Сначала я, улыбаясь, слушала те росказни которые как будто облегчали ее. Но потом мне стало грустно. Я бы никогда не хотела говорить с ней о Мидоре, и мне казалось прежде, что она понимала, как неприятно звучало это воспоминание в гармоническом аккорде нашего счастья. Как прекрасно, как возвышенно казалось она мне, когда говорила, «Если бы я могла сомневаться в тебе, я бы не могла любить тебя». А теперь, невзирая на мое честное слово, мою искренность, Она употребляла все усилия, чтобы очернить, осмеять свою воображаемую соперницу. Я не мог удержаться, чтобы не сказать ей этого, и тем нанес ей новый удар. Так утраченная вера в идеальное совершенство приносят с собой бездну горечи и мелочных неприятностей. Она жестоко упрекала меня в том, что я не хочу выслушивать излияние ее ненависти и внутренне защищаю ту, которая лишила ее покоя и счастья. Пока она продолжала говорить с энергией, которая далеко превосходила мою, я задремал. Я не спал всю прошлую ночь. Избыток радости и страданий истощил мои силы. Утомление овладело мной, а ссора наша представлялась мне, как тяжелое сновидение, смысл которого беспрестанно путался в моей голове. Кажется, я проспал около часа. Проснувшись, я увидел Даниэлу, сидевшую возле меня. Она отмахивала комаров и так грустно, так нежно смотрела на меня, что мне стало больно. «Прости меня», — сказал я, привлекая ее к себе на грудь. «Ты страдала, а я заснул. Это случается со мной в первый раз, и никогда не думала, чтобы слезы твои могли совершенно уничтожить меня, и чтобы я не в силах был утешить тебя. Это значит, что я не в состоянии выносить твоих страданий. Если они будут продолжаться, я могу заснуть навеки. послушай если счастье наше невозвратно если мне суждено приносить тебе одно горе перестань любить меня ты сильна пусть лучше я убью себя потому что чувствую себя решительно слабым и неспособным отражать твои упюки нет нет сказала она этого не будет если мне еще придется страдать страдай и ты что могу я обещать тебе в будущем ничего потому что при одной мысли что могу быть обмануто Я схожу с ума. Да, я помешаюсь. Ты видел, что я не могла более понимать ни тебя, ни себя. В душе я оправдывал тебя. Я знала что ты говоришь искренно. Но какой-то демон еще сильнее шептал мне в уши другое. О, не говори, что счастье наше невозвратно. Если бы ты думал это, я бы тотчас убила себя. Но нет, нет, клянусь тебе, что я больше не ревную и не хочу ревновать». Если со мной когда случится что-нибудь подобное, сочти это за страшный припадок горячки и не оставляй меня, как больную. Боже мой, разве ты не можешь понять, что когда любишь страстно, то ревнуешь до бешенства? Разве бы ты мог спокойно и равнодушно видеть, как я бегу и скрываюсь с этим князем или доктором, о которых ты говорил мне вчера? Нет, ты бы так же потерял рассудок, ты бы не слушал меня и был бы, может быть так несправедлив, как и я. Да разве любовь только в одном счастье? Разве нет ее в минуту печали, отчаяния, беспокойства, причиняемых друг другу? Разве сами уже не потерпели от нашей любви и охладели ли мы от этих страданий? Ты права. Не так нужно счастье, как сама любовь. Теперь огорчай меня, мучь, сколько хочешь, но только под конец одари меня снова своей улыбкой своим горячим поцелуем. Весь остаток этого дня наслаждались мы небесной прелестью взаимной нежности, получившей какое-то особенное небывалое свойство страстной деликатности. После этого страшного переворота Даниэла как будто переродилась. Речь ее стала возвышеннее и яснее. Она начала глубже и внятнее выражать любовь свою. Окружающей природой любовалась она почти как поэт, как артист. Самая красота ее — казалось, мне приняла более трогательное, более понятное выражения Она уже не поражала меня неожиданными порывами. Она была разумна, как существо, развитое с детства, и нежна, как самая кроткая, самая тихая из женщин. Я не смел признаться ей, до какой степени изумела меня эта быстрая перемена. Не оттого ли мне это показалось, что, увидев однажды взрыв страстей, доселе скрытых под наружным спокойствием, Я теперь только узнал ее вполне и восхитился самою необузданностью ее страстной любви. Может быть, также это быстрое возвращение к полной ясности и это раскрытие еще совершеннейшей нравственной красоты были просто следствием ее натуры, которой иногда бывает нужно излить избыток сил, чтобы продолжать свое естественное развитие. Видно, что южные души то же, что южное небо, После страшнейших бурь оно одаряет опустошенную, обезображенную им землю самыми благотворными лучами и вызывает из почвы лучшие цветы. В одиннадцать часов мы стали собираться в путь, сняв с отверстия полотно, служившее нам дверью. Мы сложили его и спрятали под камни вместе с другими вещами. Потом погасили очаг и свечу. Я снова зарядил ружье. Даниэла подобрала свое платье мы поцеловались и дружески простились со старой башней и серебристым водопадом затем мы сошли по уступам чтобы дожидаться внизу филиппоны обещавшего прийти к полуночи.